Яма, побои и увечья, повлекшие за собою смерть. Таков был пункт обвинения, на основании которого перед судом присяжных предстал обойщик Леопольд Ренар. Тут же рядом с ним главные свидетели Фламеш, вдова жертвы Луила Дюро, столяр-краснодеревщик и Жан-Дюрдан-Лудильщик. Восле обвиняемого его жена вся в чёрном, маленькая безобразная, похожая на мартышку от этого дамы. Вот что сообщает Ренар Леопольд о происшедшей драме. Видит Бог, от этого несчастья я первый же и пострадал, и никакого умысла с моей стороны не было. Факты говорят сами за себя, господин председатель, я честный человек. Честный труженик, обойщик, проживаю на одной и той же улице уже 16 лет. Все меня знают, все любят, уважают, почитают, это вам подтвердили мои соседи, и даже привратница наша а уж она тут шутить не станет. Я люблю работать, люблю откладывать денежки, люблю честных людей и приличное удовольствие. Это-то меня и погубило, сам понимаю, но ведь моей злой воли тут не было, так что я продолжаю относиться к себе с уважением. Так вот, уже лет 5, как мы с супругой, которая здесь присутствует, проводим каждое воскресенье в поездим. По крайней мере, дышим свежим воздухом, а потом и рыбку поудить любим. Да уж нечего греха таить, это дело мы любим. Это моя мили, чтобы ей провалиться при охоте меня к нему. Да и сама-то она от этого дела с ума сходит. Язвая такая из рыбалки-то вся видать и приключилась, как сами сейчас увидите. Кэч лек сильный, но тих он равы, злостью во мне не на грош, но уж зато она ой-ой-ой. С виду и не скажешь, такая маленькая и тощая, ну а на деле зловредней хорька. Не стану отрицать, у нее есть достоинство и немаловажное для торгового дела, но характер. Поговорите с соседями, да хоть бы с привратницей, которая только что за меня заступилась, она вам о ней порасскажет». Каждый день пилита на меня за мягкость. Уж я бы этого дела не оставила, уж я бы такому-то не спустила послушать, ю господин председатель. Так мне бы поменьше и по мир раза три в месяц страдать на кулачках. Тут госпожа Ленар перебил его. Балтай, Балтай, и себя посмотрим, кто посмеет в последнем. Он повернулся к ней и простодушно возразил. Что ж такое, на тебя валить можно ведь ты не в ответе. Затем вновь обратился к председателю. Значит, я продолжаю. Каждую субботу вечером мы с Албой отправляемся в ПС, чтобы на другой день с самого рассвета половить рыбки. Как говорится, привычка вторая натура, и ничего этому будет уже 3 года, как я отыскал одно местечко. Да какое местечко? Посмотреть стоит в тени футов на восемь глубины, а может и на все 10. «Яма с заходами под берег. Для рыбы – это настоящий садок, а для рыболов – прямо рай. Эту яму, господин председатель, я считал своей собственной, ведь я открыл ее, вроде как Христофор Колумб, все кругом знали про эту, и никто не спорил. Так и говорили, это место Ринара, и никто бы не пошел туда, даже господин Плюмо, хотя не в обиду ему сказать, всем известно, что он любит на чужих местах проедаться». Так вот, я был спокоен за своё местечко и каждый раз являлся туда как хозяин. Приезжаем мы в субботу и точно вместе с женой садимся в Далилу. Далила это моя норвежская лодка. Я заказал её у фурнераза. Вещь с люгнкой и прочная. Так вот, говорю, садимся мы в Далилу и отправляемся бросить приманку рыбе. Насчёт приманки «Никому со мной не сравнится. Мои приятели это хорошо знают. Вы, может, спросите, на что я приманиваю, этого я не могу вам сказать. Это к делу не относится, а я сказать не могу, потому что секрет. Пожалуй, человек двести, а то и больше его у меня выпытывали. И рюмочку угощали, и жареной рыбой, рыбой по-матросски, чтобы только я проболтался. Ещё бы! Так и пойдут к ним головли. Хотел бы я посмотреть. А уж как меня обхашивали, лишь бы мой состав выведут. Ну, нет». Только моя жена его и знает, да, она-то скажет не больше моего. Правда, мели? Председатель прервал его к делу. Не отклоняйтесь в сторону. Обвиняемый отвечал. Сейчас, сейчас. Так вот, субботу, 8 июля. Выехали мы с поезда в 5.25 и, как всегда, отправились перед обедом бросить приманку. Погода обещала быть хорошей. Я сказал, мели. Савтра будет чудесный денек. Похоже на то, ответила она. Особенно-то много мы с ней никогда не разговариваем. Потом вернулись обедать. Я был доволен, захотелось выпить. Вот всему и причина, господин председатель. Я говорю, мили, послушай-ка, не дурно бы мне выпить бутылочку у головогрея. Это слабое белое вино. А головогреем мы называли его потому, что если выпить побольше, так оно не дает заснуть. Настоящий головогрей, понимаете? «Как хочешь», — отвечает она, — «только ты опять захвораешь и завтра не встанешь». Что ж, она рассуждала правильно, умно. Толково, предусмотрительно, признаю, но я не удержался. И выпил бутылочку, с этого всё и пошло. Так вот, лёг, а заснуть не могу, чёрт возьми. До 2 часов утра мучил меня этот головогрей с виноградной усокой, а потом трах, заснул-то да, так крепко, что не услышал бы и трубарь хангельский на страшном суде. Короче говоря, жена разбудил меня в 6 часов. Я вскочил с кровати, мигом натянул штаны, куртку плеснул на морду водой, и мы прыгнули в далилу, до да поздна. Подъехали к моей яме, она уже занята. Ни разу это не случалось, господин председатель, ни разу. За 3 года это меня до того сломило, как будто меня при мне же обокрали. Что за чёрт, говорю, жена начинает меня пилить: "Вот тебе твоя голова греех, ты пеньчуга, доволен скот это-кий". Я не спорил, всё это было правильно. Всё-таки я высадился возле самого того места, чтобы попользоваться хоть остатками. А может быть, он мошенник, ничего не поймает и уберётся прочь. А сидел там плюгавый малый в белой парусине и большой соломенной шляпе. С ним тоже была жена толстух такая. Уселась позади него и вышивает. Увидели они, что мы устраиваемся возле них толстуха и зашипела. «Что это? Нет на реке другого места, что ли?» А мэр разозлился и отвечает, «Порядочные люди, раньше, чем занять чужое место, справляются, какие здесь обычаи!» Я не хотел поднимать историю. Говорю, «Помолчи, Мелии, оставь их, оставь, там видно будет». Ну, завели мы Далилу под Иву, высадились и стали вместе с Мелии удить рядышком, возле тех двоих. Здесь... Господин председатель, мне придётся вдаться в подробности. Не прошло и 5 минут, как по плавуку сосед начинает нырять. Раз, другой, третий он вытаскивает, главля, да здоровёного, с мою ляшку, ну может быть, чуть-чуть, поменьше, но почти что такого. У меня сердце так ёкнуло, пот выступил на висках, а мизи зудит, что пьяница, видел? «В это самое время господин Брю, лавочник из Пуасси, любитель пескарей, плывет мимо на лодке и кричит, что это? Ваше место заняли, господин Ренар? Да, господин Брю отвечаю я. Бывают такие неделикатные люди, которые не желают считаться с обычаями». Плюгавый в Парусине делает вид, будто не слышит то же самое и жена его толктуха, настоящая корова. Председатель прерывает во второй раз. «Будьте повежливее, вы оскорбляете вдову Фламеш, которая здесь присутствует». Ренар развинился. «Простите, простите, очень уж мне обидно». Так вот, мне прошло и четверти часа, как Плюгавый в Парусине вытащил еще одного головля, за ним другого, и минут через пять третьего я... Прямо готов был заплакать. И добавок супружниц мои кипит и беспрестанно меня шпыняет. Что, разини, видишь, как воруют твои рыбу, видишь, тебе и лягушки не поймать, ничего не поймать. Ничего. У меня просто руки чешутся, как только я об этом подумаю. Подождём полудня, решил я про себя. Негодяк пойдёт завтракать, и тогда я захвачу своё местечко на ножке господина председателя, что я-то сам каждое воскресенье завтракаю тут же на месте. Мы привозим еду с собой на Долиле. Не тут-то было, наступил ползень, этот мошенник достал курицу, завёрнутую в газету, а пока он ел, на его удочку пополз ещё один голавлю. Мы с Мирей тоже перекусили, но так, самую малость. Почти ничего не до того было. Потом для пищеварения я взялся за газету. В воскресенье я люблю посидеть тенин, дрекой, И почитать Жюль Бласа, этот видень Каламбины, как вам, наверное, известно, Каламбины, которые пишет статьи Жюль Блас. У меня привычка дразнить жену, будто я знаком с ней с этой Каламбиной. Конечно, я её не знаю, её глаза ты не видывал, но это не важно, уж больно хорошо она пишет. И кроме того, для женщины выражаются очень смело. Мне она по душе, таких, как она, немного. Начал был я поддразнивать жену, Но она сразу же рассердилась, да так, что только держись, я замолчал. Как раз в это время к другому берегу пристали наши свидетели, которые находятся здесь, господин Ладюро и господин Дюрдан. Мы не знакомы, но знаем друг друга в лицо. Плюгавый снова принялся уйдить, и так у него клюет, что я прям весь дрожу. А его жена ей скажет, что место действительно отличное. Мы всегда будем приезжать сюда, дезерее. Меня озноб прошел по спине, а супругница моя все зудит. Ты не мужчина, не мужчина, у тебя цеплячья кровь в жилах. Тут я сказал ей, знаешь, я лучше уйду, а то еще наделаю каких-нибудь глупостей. А она так и ест меня поедом, прямо до белого коленя доводит. Ты не мужчина, удираешь, теперь сам готов вступить в место, ну и беги, Базен. Ну, чувствую, взяла меня заживое. А всё-таки ещё не поддаюсь. Но вдруг он вытаскивает леща. Ох, сроду я такую не видывал, сроду. Тут уж моя жена и говорила вслух: "И давай выкладывай всё, что у неё на душе". С этого, как вы видите, и заварилась каша. Вот уж то называется краденная рыба, шипит она. Ведь это мы приманили её сюда, а не кто другой. Хоть бы деньги нам за приманку вернули. Тут толстуха жена плюгал, а вы тоже заговорила. Это уж не она, слева и сударня. Я о тех ворах, которые крадут рыбу и норовят поживиться на чужой счет. Так, мы, по-вашему, украли рыбу и пошли у них объяснение. А потом посыпали слова покрепче. Черт побери, запас у них мерзавок большой. Они лаялись так громко, что наши свидетели стали кричать «У берега смеха ради, ай вы там!» Потише, а не то всю рыбу мужей распугает. Дело в том, что я и плюгав, и в парусине сидим и молчим, как два пня. Сидим, как сидели, уставившись в воду, словно не слышим ничего. Но слышим все отлично, черт их подери. Вы лгунья, а вы девка, а вы шлюха, а вы скверная харь. И пошло, и пошло. Матрос, и тот не сумел бы лучше. Вдруг слышу позади шум. Оборочусь, смотрю, Толстуха рынлась на мою жену и лупит её зоньком. Хлоп, хлоп, два раз мили получила. Ну а Мили у меня бешеная, когда уж Белиница тоже кидается в драку. Как цыпца она Толстухи в цена, толстуха, волосы шлёп, шлёп, шлёп, сотрясши на посылись как сливы с дерева. Я бы и оставил их, пусть дерутся, женщины сами по себе, мужчины сами по себе. Нечиво лезть им не в своё дело, но плюгавый вскочил как бесс И собирается броситься на мою жену, а я не отдумаю. Нет, только не это, приятель. Я его голубчика встретил как следует. Кулаком бац, бац, раз в нос, другой в живот. Он руки вверх, ногу вверх и плашмя бухнулся спиной в реку, в самую-то в яму. Я бы, конечно, вытащил его, господин председатель, будь у меня время, но как на ведут Алстух стал брать верх и так обро вас вломили, что лучше не надо. Конечно, не следовало бы спешить на подмогу жене, когда тот хлебал водицу, но мне и в голову не приходило, что он утонет. Я думал, ничего, пусть освежится. Я бросился к женщинам, стал их раснимать. Уши отделали они меня при этом и руками, и зубами, и ногтями. Эки, дряни, черт бы их побрал. Короче говоря, мне понадобилось минут пять, а может быть, десять, чтобы расцепить этот репейник. Оборачиваюсь, ничего, вода спокойная, как в озере. А те на берегу кричат, вытаскивайте его, вытаскивайте. Легко сказать, я не плавать, не нырять не умею. Наконец прибежали сторож со шлюза и два господина с баграми, но на это ушло добрых четверть часа. Нашли его на самом дне ямы, а яма-то глубиной восемь футов, как я уже говорил. Там он и оказался в люгавой-то, в парусиновой паре. Вот, по сути, как было дело. Честное слово, я не виновен. Свидетели высказались в том же смысле. И обвиняемый был оправдан.